задачка, хоть убей. Думай, думай, голова, поскорей. Думай, думай, голова, дам тебе конфетку. В день рождения подарю новую билетку. Думай, думай, в кои веки прошу, с мылом вымою тебя, расчешу. Мы с тобою не чужие друг дружке. Выручай, а то как дам по макушке. Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали, как наша новая гостья читает своё стихотворение на встрече с читателями. А наша ведущая сейчас вам её представит. И представится сама. Привет! Меня зовут Саша. Мне 10 лет. Я пишу стихи «Когда у меня есть вдохновение». И спрошу нашу сегодняшнюю гостью про её стихотворение и как она их пишет. И у нас в гостях поэт и переводчик Марина Бродицкая. Здравствуйте. Первый вопрос. Во сколько лет вы написали первое стихотворение? Понимаешь, я сочинила первое стихотворение, когда ещё писать не умела. Дети, там, пятилетние, шестилетние они всегда что-нибудь рифмуют, подскакивают под собственные стихи с какими-то там кричалками, сопелками, ну, знаешь, как у Винни-Пуха. Да, может, вы помните какое-то свое стихотворение? одно из первых. Помню, но не расскажу. А когда вы сочинили первое стихотворение, которое вы уже могли всем рассказать? Да, это уже лет в 14. Вы боялись рассказывать и показывать ваше стихотворение всему миру? Или какое у вас было чувство? Ну, всему миру я всё-таки не сразу показала свои стихи. Я довольно долго на это решалась. Я показывала ближайшим друзьям. Потом через некоторое время отнесла в журнал. Ну, как это обычно бывает. Слушай, вот ещё что важно. Когда ты начинаешь писать, и ты боишься это кому-нибудь показывать, то тут очень полезно прийти в какую-нибудь студию, где такие же чудаки собрались вроде тебя, на которых иногда находят, и они что-нибудь такое сочиняют или переводят там. И вот в такую студию для сочиняющих детей... Очень полезно бывает прийти и там посидеть в кругу единомышленников, послушать, как у других. И постепенно человек делается смелее и может уже и свои стихи показать, и даже выдержать критику со стороны. Это очень в жизни помогает. Это у тебя появляется своя профессиональная как бы среда. А ты стесняешься читать свои стихи? Ну, смотря кому. Вот, например, маме я сразу читаю папе. Затем потихоньку перехожу на родную сестру. И потом пока остановлюсь. Я думаю, что когда придёт моё время, я думаю, что, мост несколько стихов расскажу миру. Хорошо. А пока пусть знают мои. Очень хорошо ты придумала. А где учатся на поэтов? Есть такая школа вообще? Вообще-то нет. Но вот в литературной студии, где занимались стихами и переводами, в которой я занималась, когда училась в институте, там был такой девиз. «Этому нельзя научить, но этому можно научиться». Я где-то это слышала. Ну, наверное, это не мы первые придумали. Так что, в принципе, на поэтов нигде не учат. Ну, вот только в таких литературных студиях, но ну, там тебя тоже не учат на поэта. У тебя внутри что-то такое должно быть, своё, уникальное, что у тебя, в конце концов, получится стать поэтом. Есть литературный институт, Там есть факультет поэзии, наверное, какой-то, но всё равно, если у тебя вот этого нет внутри, mm -hmm. то не получится у тебя. А что надо уметь, чтобы быть поэтом? Может, там есть какая-то математика или физика? Там всё есть. И математика, и физика, и музыка. Самое главное... Музыка, да? Ну, ну, мне кажется, вот это чувство ритма, вот этот слух на слово, кстати сказать. Вот эти два слова стоят рядом, но они друг друга ненавидят. Они не то что жениться не хотят, а ты хочешь там, чтобы они поженились. Они вообще друг друга просто видеть не хотят и слышать. Жениться. Ну да, слова, они вступают в отношения в какие-то друг с другом. Вот эти, например, хотят жениться, а вот те нет. Хоть тресни. Не хотят вместе стоять, не хотят ну, дружить. Да. Нет между ними любви. Значит, надо что-то менять. Вот этот слух на слово у некоторых бывает абсолютный, прямо как у музыкантов. У некоторых он не такой хороший, но его можно постепенно развить чтением очень хороших стихов, например. А как получаются рифмы? я просто Это мой самый первый вопрос, когда я начала писать стихи. Как это у поэтов получается, что они прям чувствуют это? Как они подбирают слова, вспоминают, что есть такое слово, которое рифмуется с этим? Ну, каким-то таинственным образом, честно говоря. Ну, потом, когда ты некоторое время этим занимаешься, уже это делается легче. И когда ты читаешь чужие стихи, причём хорошие стихи, то ты начинаешь потихоньку понимать, как это делается. Как отличить хорошие стихи от плохих? Может, там рифма как-то не подходит или какому-то ощущению, как его чувствовать? Ну, знаешь, очень плохие стихи ты сразу отличишь от нормальных и хороших, потому что ну, это как-то чувствуется. А вот хорошие стихи у меня, например... От хороших стихов бегают мурашки. И вот так я их отличаю. По количеству мурашек на квадратный сантиметр коленки. Обязательно стихи должны быть в рифме. Нет, не обязательно. Они называются, по-моему, белые или какие-то там. Да? да, белые стихи – это такие, в которых есть ритм, но нету рифмы. Вот ты будешь читать Шекспира, и он почти весь э, на русский язык переводится белым пятистопным ямбом. И это тоже, безусловно, стихи. И бывают очень красивыми такие стихи. Потом бывают ещё верлибры. Верлибр – это по-французски стих свободный. Ну, то есть он совсем свободный. Там нет ни рифмы, там нет ни определённого ритма. Но вот такие стихи сочинять очень трудно на самом деле, потому что стихотворение, его внутренний скелет, его внутренняя конструкция, она должна на чём-то держаться. И если там нет ни ритма, ни рифмы, то на чём она будет держаться? У него должно быть какое-то совершенно потрясающее содержание, от которого твой читатель сразу задохнётся, как будто ему дали поддых. Вот такое ты можешь писать любым стихом, рифмованным, нерифмованным, свободным. Или там слова должны как-то так друг с дружкой стоять, так звучать замечательно, что даже читатель не заметит, что там ни ритма нет, ни рифмы нет, а какие красивые стихи, скажет читатель. Поэтому это трудно. У меня их мало, честно говоря. Я как-то больше пишу традиционных стихов. А вы можете описать, как у вас приходит сочинение стиха? Вообще по-разному. Ведь для стихотворения, для того, чтобы оно вообще как-то начало появляться на свет, нужна какая-то фишка, правильно? Правильно но какая-то зацепка, интересность какая-то в окружающей жизни. Поэтому я всегда говорю, что поэтому необходимо иногда лениться. Гулять, смотреть по сторонам, что-то такое про себя твердить, бормотать, напевать. И вдруг, а, вот это вот зацепка. Из этого может получиться стихотворение. Но иногда с этой зацепки ты начинаешь стихотворение выращивать как-то от середины. То есть она как бы из середины стихотворения зацепка. Иногда это сразу концовка, и ты думаешь, если это конец, какое же, может быть, начало, и ты начинаешь тогда танцевать от концовки, да? А иногда это прям первая строка, и ты понимаешь чётко, это первая строка. Что же там должно быть дальше? И тогда ты танцуешь от первой строки. Прямо от первой? Ну да. Не бывает от второй? Ну, бывает и от второй. Иногда такой зацепкой для детского стихотворения бывает какая-то увиденная картинка. Например, я увидела, как два щенка возятся на улице. Хозяева стоят с безнадёжным видом, потому что понятно, что отмывать придётся просто капитально, потому что на улице слякать буквально. И из этого получилось такое смешное стихотворение «Щенячья считалочка». Ты щенок, и я щенок. Мы друг дружку сбили с ног. И катаем, и валяем в грязном снежном месиве. Что ты гавкаешь, хозяин? Видишь, людям весело. От чего приходит вдохновение, и почему оно уходит? Это науки неизвестно. Да, но может именно как у вас, может это из какого-то плохого настроения или из-за весёлого. Ты знаешь, я давно заметила, что у некоторых поэтов вдохновение приходит, что называется, от радости. И такие поэты довольно часто пишут не только для взрослых, но и для детей. И я вот тоже к таким себя отношу, от радости. А у некоторых поэтов и тоже очень хорошие стихи, они пишутся как бы от гадости. От гадости? Ну да потому что всё плохо, потому что всё ужасно. И ты должен как-то это выразить. Но это тоже довольно сильное чувство. Вот ты сама мне сказала, у меня приходит вдохновение, я пишу стихи. Вот как ты это ощущаешь? Ну, когда мне хочется прям выразить свои чувства на бумаге. То, что я, например, вижу через окно. Да, вот примерно так это происходит. А у вас как? А у меня это началось где-то лет в 13-14-15 У меня было такое ощущение, что мне вот дали домашнее задание дополнительное, только для меня, какими-то невидимыми для всех остальных буквами написали его на доске. И я могу его, в принципе, не выполнять. Могу идти гулять. Но пока не выполню, буду мучиться. Пока я вот это вот из себя не вытащу, не сложу вот как-то так, чтобы оно каким-то образом попало внутрь других людей. Очень интересно. Вот буду мучиться. Вот у меня тут написано вот эта книжка «Тайный гонец». Я её довольно-таки люблю. И меня вот попросили тут объяснить для текста на задней стороне обложки, как это всё работает. Я попробовала объяснить, у меня получилось так. Поэт сочиняет стихи, когда ему весело или грустно, или одиноко, или хочется петь и скакать, или сердиться и плакать. Если стихи получились, то потом всё веселье, грусть и прочее попадает внутрь читателя или слушателя. Это волшебство такое. А в самых лучших стихах, как в шпионском чемодане, бывает двойное дно. Вроде бы смешно, а немножко грустно. Вроде бы грустно, а всё равно радостно. А самые удачливые читатели находят иногда стихи про себя и шепчут или кричат «Точно, точно!» «Со мной тоже так было!» Похоже на правду? Да, похоже. А как вы отличаете вдохновение, что оно пришло? Оно, как правило, проявляется, как какая-то песенка, которая застряла в голове. Она начинает э, звучать как-то где-то на заднем плане. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Потом эти тарам-пам-пам как-то облекаются в слова. Собственно, так вот оно и приходит. Потом ты понимаешь, ага, кажется, из этого может получиться стихотворение. Потом ты его пишешь потом ты говоришь «гадость» и выбрасываешь. Или наоборот «прелесть» и не выбрасываешь. Да. А иногда ты говоришь «Ой, какое крутое у меня получилось стихотворение», а на следующий день перечитываешь и говоришь «гадость». Гадость. Гадость. Почему, ну допустим, вы решили стать переводчиком? Это хороший вопрос, потому что поэтом я стать не решала. И поэт, я тебе скажу сейчас, конечно, может быть, неожиданную вещь. Поэт вообще не профессия. Реально? В том смысле, что вот ты утром встал, пошёл писать стихи, тебе за это денег заплатили в конце месяца, Это всё вот так не работает. Да, я где-то слышала, что за поэзию денег не даёт. Нет, дают, в принципе. Если хорошо опубликовать, там, сборник стихов, дают. Но ты же ждёшь, сама говорила, ждёшь вдохновение да. правильно? Ну, ты утром встала, зубы почистила, позавтракала и села ждать вдохновения. А вдруг она месяц не придёт? Очень даже запросто. И вот тут человек понимает, что к поэзии, собственно говоря, которую он так горячо любит, А я это дело люблю, конечно, потому что я кроме детских, я ещё взрослые стихи пишу. взрослые это в первую очередь. Детские – это когда ощущение счастья вдруг приходит. Ну вот, к поэзии прилагается ещё какая-то работа, которая может делаться регулярно и даже приносить какой-то доход. Например, если ты знаешь иностранные языки, а я очень советую всем учить иностранные языки, то ты можешь переводить сказки, стихи. Это очень весёлое, азартное, приятное занятие. Больших денег оно не приносит, но прожить можно. А как переводят стихи? Их переводчик сам потом сочиняет? Ну да, в каком-то смысле да. Стихи переводить — это как разобрать какую-нибудь куклу или машинку по частям. Сначала прочесть. Сначала надо, чтобы тебе понравилось это стихотворение, иначе ты его не будешь переводить. Потом безжалостно разобрать его на части, как бы мысленно. А потом собрать уже вот в родном языке, и оно, конечно, будет немножко другое. А когда вы переводите, то это вам не сложно делать, чтобы рифма была? Ведь там, например, свечка-печка, то на английском эти же уже не будут рифмоваться не будут рифмоваться, это ужасно сложно. И причём с английского особенно сложно, потому что на английском всё говорится как-то короче. Вот если с французского переводить, там примерно одна и та же длина у слов, у предложений, а у англичан всё короче, всё плотнее. И как уместить большое в маленькое, при этом сохранить ритм, при этом чтобы всё рифмовалось, при этом чтобы у тебя не получилось вместо 14 строк 28 ни в коем случае... Всё должно быть эквилинеарно. Ну, то есть как количество как? строк количество строк одно и то же. Если это сонет, в нём ровно 14 строк. И ты не имеешь права приписать ещё две от себя. Вот хоть тресни. Конечно, это ужасно сложно. Это как шахматную задачку решить. Как это всё делается? Это страшно увлекательно. Ты это вертишь, вертишь, вертишь в голове, пока это не начнёт проговариваться на родном языке каким-то образом. А что вы делаете, когда не можете найти подходящее слово? Гуляю. Гуляете? Читаю хорошую книжку, мою посуду. Моете посуду, как это вам помогает? Вот какое-то такое занятие для рук иногда помогает найти в голове какое-нибудь решение. Ты как будто сам себя обманываешь. Ты говоришь, не получается, ну и не надо, и вообще не надо. Не буду больше про это даже думать. Пойду за мороженым схожу. А оно там постепенно в голове начинает вырисовываться. Поэтому очень советую мытьё посуды. Это такое полезное занятие. И можно при этом сочинять стихи или искать подходящую фразу какую-нибудь. А насколько сильно стих в переводе отличается от оригинала? Ты знаешь, бывает по-разному. Особенно если речь идёт о детских стихах. Тут не грех перевести, как мы говорим, «вольно». «Вольно». «Вольно». То есть не слово в слово, понимаешь? Но так, чтобы смысл остался тем же. А выражен он был совершенно другими словами. Иногда вот так вот получается даже лучше. Ну, например, в том же «Груффало» в английском э, оригинале не было в точности таких строчек. «Ой, мама, это «Груффало», оно меня понюфало». Там Мышонок как-то совершенно по-другому выразил свой страх. Но, но да. так ведь прикольно получилось. Да. Мы сегодня, когда сюда ехали, мама мне читала про Груффало, вот эту историю, и она очень смеялась, и было очень прикольно. О, мама, это Груффало, она мне понюпала. Ну да, потому что хорошие детские стихи, они нравятся, как правило, и взрослым. Да. Если кто-то не читал эту книжку, очень советую. А еще у нас есть вопрос от нашего слушателя Георгия. Добрый день, Марина, и добрый день всем. У меня есть вопросы. Как понять, что у тебя есть талант к написанию стихов? Мне кажется, мы немножко говорили уже об этом. Если у тебя появляется внутри такое ощущение, что у тебя какие-то слова прямо рвутся наружу, ты не можешь их не высказать, не можешь не написать, или у тебя вдруг появляется такое ощущение, что тебе дали такое домашнее задание, которое остальному классу абсолютно не давали, и все вот они свободны, но ты должен это задание сделать, потому что иначе ты будешь ходить и мучиться. Но иногда ты это просто знаешь. Иногда ты просто внутри себя понимаешь... Что чаще. у тебя есть талант. Да, что у тебя есть талант, что ты это можешь. Давайте перейдём к второму вопросу. А не могли бы вы поделиться секретом и дать наставление и пожелание? Что такое наставление? Это совет. Но ну, у меня есть очень хорошее наставление для начинающих поэтов. Читайте как можно больше хороших стихов. Если вы ещё ребёнок, ну, там, скажем, до 10-11 лет, то читайте как можно больше хороших детских поэтов, так называемых детских поэтов, потому что хороший поэт пишет сразу для всех всё равно. Обязательно читайте Валентина Берестова, Маршака, конечно, и Чуковского тоже надо прочесть, но есть и другие хорошие детские поэты, например, Юрий Кушак, Вадим Левин, Михаил Яснов, конечно, Даниил Хармс и... Вся вот эта компания, которая писала такие абсурдные немножко стихотворения. Григорий Кружков, Тим Собакин, Андрей Усачёв. Это уж совсем... Обожаю Андрея Усачёва. Ну, Я да. в детстве очень читала, слушала, сейчас слушаю. Мне нравится с каждым разом всё больше и больше. Замечательный поэт рената Муха. Прекрасный поэт Ирина Пивоварова. Эмма Машковская. Я читала стихи Эмма Машковская. Я люблю её одно стихотворение. Там что ли удалый удалец, мудрейший мудрец. Она очень умела жонглировать словами, понимаешь? Вот это словесное жонглирование, вот этому надо учиться у хороших поэтов. А потом, когда станешь постарше, то начинай читать уже очень хороших взрослых поэтов, начиная с Пушкина, потом поэтов Северного, Серебряного века, потом двадцатого века. Ну, в общем, тогда мы с тобой об этом отдельно поговорим. Да. Я вот когда ехала сюда, думала, поговорим там о чём-нибудь. А сейчас я прям понимаю, что это любая тема, на неё можно прям широко поговорить, чтобы много всего можно было сказать. Конечно. Рассказать. Тут на любой вопрос можно два часа отвечать. У нас в конце рубрика «Профессиональные слова». Какие слова больше всего используют поэты и переводчики? Ой, я даже не знаю, честно говоря. но ну, очень часто используем мы слово «текст». А, кстати, ты знаешь, что оно означает? Ткань. Ткань? Да, и это очень-очень правильно, потому что ты словами как бы ткёшь вот такую ткань. Ну, ещё переводчики говорят такие заумные слова иногда, как «эквиритмично», «эквилинеарно». Но это означает очень простые вещи на самом деле, что в стихотворении, которое ты переводишь, должно быть столько же строк, сколько у автора, и не больше. Mm. А эквиритмично — это что ты должен по возможности соблюсти тот же ритм. ритм. Yeah. Mm -hmm. Ну и, конечно, мы часто говорим такие слова, как «это очень точно», «это прямо в яблочко». Это переводчики часто говорят, потому что это такие слова, как «у стрелков», Из лука или из духовой винтовки, например. Но я это часто говорю. Ладно, мы уже завершаем. Спасибо всем. Спасибо Георгию за вопросы. И на этом мы заканчиваем. Пока-пока. До свидания. Всего вам доброго. Если вы любите слушать, как читают стихи, то в нашем приложении есть целый сборник, в котором Марина Бородицкая читает свои стихотворения. Там, кстати, есть то самое, с которого начался этот выпуск. Ищите в разделе «Разное» сборник «Бумажный зонтик». Он доступен всем подписчикам. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose, Goose!» или «Привет, Гусь, Гусь!». Подкаст выходит каждые две недели по четвергам. Первыми новые выпуски могут услышать подписчики Гусь-Гуся, а все остальные через